Страница 118, письмо 87 Татьяне Кузьминской. 1886 год, октября 17 -го, Ясная Поляна. «Целый день или большую часть его был занят тобою, милая Таня, но у тебя должно было чесаться одно из ушей, потому что думала тебе, не хваля». Я читал в первый раз бабью долю и не мог удержаться, чтобы не поправлять ее примечание первое. И поправил до московского строга. Завтра надеюсь кончить. Как жаль, что ты не поработала над ней больше. У нас все благополучно и очень тихо. По письмам вижу, что и у вас так же, и во всей России, и Европе так же. Но не уповай на эту тишину. Глухая борьба против апковского пирога не только не прекращается, но растет. И слышны уже кое-где раскаты землетрясения, разрывающего пирог. Я только тем и живу, что верую в то, что пирог не вечен, а вечен разум человеческий. Твой брат Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой подверг значительной правке печатный текст рассказа «Бабье Доля. Посредник за 1886 год. Смотри письмо 56 и примечание второе к нему». И примечание второе. Смотри письмо шестьдесят первое, примечание пятое к нему. Конец примечаний.